«Ненавистный варяжка! Ты всегда, как враждебный дух, препятствовал моим намерениям. Везде, как неугомонная совесть, становился между мной и судьбой моею. Или ты, или я. Но один из нас должен погибнуть. Да-да», — продолжал незнакомый, — «этот мир тесен для нас обоих». Он замолчал. С полминуты еще продолжал он бороться с самим собою, и вдруг, заскрежетав зубами, как пробужденный от тяжкого сна, как будто бы подвигнутый какую-то чуждую, непреодолимую волею, ринулся вихрем вслед за уходящим Алексеем. Тороп, который во все время дрожал, как лист, прижавшись за ореховым кустом, несмотря на все старания свои, не мог подслушать, о чем говорил его господин с Алексеем, Но всякий раз, когда на лице незнакомого изображался гнев, сердце его замирало. «Прибьет он его, беднягу», — шептал про себя Тороп. «Долго ли до беды? Как даст ему раз? Да и он-то какой! Экий назолевый старичишка! Смотри, пожалуй, так и лезет на драку. Усидит ли голова на плечах? А уж быть ему без бороды! Ух, батюшка, на силу разошлись!» Промолвил он, наконец, вздохнув свободнее. «Ай да, Алексей! Ну и спалать ему у ш ё л ц е л ё х а н и к Эй, да куда это кинулся боярин? За ним! Так и есть!» Продолжал тороп, выходя на поляну. Повернул направо, к оврагу. «Ох, плохо дело! Догонит он его! Да схватится с ним опять! Чу! Что это?» Вдруг, шагах в д в а от поляны, среди густого леса, раздался пронзительный вопль. «Ох т и вскричал тороп. «Чуяло мое сердце! Заколотит он его до смерти! Еще! Ах, как он стонет сердешный!» Тихо повторил отголосок еще один слабый болезненный вопль, и в то же время самое, отдаленный последний удар грома прокатился по лесу. Потом настала мертвая тишина, вот послышались скорые шаги идущего, и незнакомый, озираясь поминутно назад и бледный, как мертвец, выбежал на поляну. «Это ты, Тороп?» — сказал он. «Пойдем отсюда». а и л и нет?» «Ступай с к о р е й на почайну, к мосту. Быть может, они пошли другую дорогу». «Кто? Боярин?» «Нет-нет, я сам пойду к ним навстречу». «А ты ступай ко мне и дожидайся!» «Да мне пора в Киев, боярин!» «Зачем?» «Как зачем?» «А если Богомил меня спросит?» «Ты уж более ему не служишь!» «Постой!» Продолжал незнакомый, кинув вокруг себя дикий взгляд. «Нет-нет, это стонет филин!» «Боярин, боярин!» Сказал с ужасом тороп. «Посмотри-ка, ты весь в крови!» «Молчи!» Закричал незнакомый. «Молчи, тороп!» — повторил он шепотом, посматривая на свои окровавленные руки. «Пойдем скорее отсюда!»